826. -е. Матерь Агни-йоги. Личный и безличный характер различных записей имеет и разные значения Личные больше ограничены, безличные касаются всех. Но и записи личного характера могут служить для идущих по пути сильными стимулами к продвижению сознаний близких по духу писавшим.